Глава 7 Инспектор Нил все еще держал в руках бланк телеграммы, когда услышал. К парадному входу подкатила машина и остановилась, легкомысленно взвизнув тормозами. «Это должно быть миссис Фортескью», – предположила Мэри Доуф. Инспектор Нил шагнул к двери. Краешком глаза он заметил, что в Мэри Доу потихоньку испарилась из комнаты. Было ясно, что в предстоящей сцене она участвовать не желает. Поразительный такт и скромность, равно как и полное отсутствие любопытства. «Любая женщина на ее месте осталась бы», подумал про себя инспектор Нил. Тут он обнаружил, что сюда же из глубины холла идет дворецкий крамп. Значит, подъехавшую машину услышал и он, Машина оказалась двухместным спортивным «Роллс Бентли». Из нее вышли двое и направились к дому. Когда они подошли ко входу, дверь открылась. Удивленная Адель Фортескью возрелась на инспектора Нила. Он мгновенно определил, что перед ним стоит очень красивая женщина. Воздал должное и шокирующие реплики Мэри Доуф. Секс из нее так и прет. Что ж, с этим трудно не согласиться. Фигурой и осанкой она походила на белокуру мисс Гроссвеннер. Но если мисс Гроссвеннер была роскошной снаружи и респектабельной изнутри, Адель Фортескью прямо-таки ослепляла роскошью. Ее сексуальность заставляла трепетать, поражала своей откровенностью. Без обиняков заявляла каждому мужчине «Вот я, перед вами, настоящая женщина». Адель Фортескью словно вся состояла из секса – Он пронизывал её слова, движения, даже дыхание. Но при всём этом в глубине её глаз стояло что-то коварное, оценивающее. «Да», – подумал инспектор, – «мужчин Адельфорд Эскью любит, но деньги ещё больше». Он посмотрел мимо неё и увидел мужчину, который нёс клюшки для гольфа. Что ж, типаж вполне знакомый. Такие обхаживают молодых жёнушек-богачей стариков. В мистере Вивианю Дюбуа, если это был он, Впечатляло демонстративное мужское начало, хотя на самом деле этому началу была груш-цена. Он относился к типу мужчин, которые понимают женщин. «Миссис Фортескью?» «Да». Она широко распахнула голубые глаза. «Но мы с вами...» «Я инспектор Нил. Боюсь, у меня для вас плохие новости». «Вы хотите сказать ограбление? Что-то в этом роде?» «Нет, совсем не в этом». «Беда приключилась с вашим мужем. Сегодня утром он тяжело заболел». «Рекс? Заболел?» «Мы пытались найти вас с половины одиннадцатого». «Где он? Здесь? В больнице?» «Его увезли в больницу Сент-Джутс. Боюсь, вы должны подготовиться к худшему». «Вы хотите сказать...» «Не может быть, он умер?» Она качнулась и вцепилась в руку инспектора. Инспектор, посуровьев на миг ему показалось, что он находится на сцене и играет роль, помог ей пройти в холл. Тут же вертелся, готовый прийти на помощь Крамп. «Ей бы сейчас бренди посоветовал он. Раздался низкий голос мистера Дюбуа. «Вы правы, Крамп, принесите бренди сюда!» – показал он дорогу инспектору. Он открыл дверь слева. Процессия вошла в комнату. Инспектор и Адель Фортескью – Вивиан Дюбуа и Крамп с графином и двумя стаканами. Адель Фортескью, прикрыв глаза рукой, опустилась в мягкое кресло. Из предложенного инспектором стакана сделала крохотный глоток и тут же толкнула стакан. «Не хочу», — сказала она. «Я уже пришла в себя. Скажите, что это было? Удар, да, бедный Рекс?» «Нет, миссис Фортескью, не удар». «Вы, кажется, сказали, что вы инспектор». Вопрос задал мистер Дюбуа. Нил повернулся к нему. «Именно так», – любезно ответил он. «Инспектор Нил из департамента уголовной полиции». Карие глаза наполнились тревогой. Появление инспектора уголовной полиции пришлось мистеру Дебуа явно не по вкусу. Очень даже не по вкусу. «А в чем дело?» – спросил он. «Что-то не так?» И совершенно неосознанно попятился к двери. От инспектора это движение не укрылось. «Боюсь». — обратил сон к миссис Фортескью. — Придётся провести расследование. — Расследование? Вы хотите сказать... Что вы хотите сказать? — Понимаю, миссис Фортескью. Для вас всё это очень огорчительно. Он говорил не вымученно, а чётко, без запинки. Хотелось бы как можно скорее выяснить, что именно ел и пил мистер Фортескью сегодня утром перед уходом на работу. — Вы подозреваете, что он был отравлен? — Да, похоже на это может быть». «О, вы имеете в виду пищевое отравление?» На последних словах голос и упал на полоктавы. С каменным лицом, таким же четким голосом, инспектор Нил сказал. «Да, мадам, а вы подумали что-то другое?» Не затрудняя себя ответом на этот вопрос, она поспешно заметила. «Но мы все здоровы, все до одного. Вы можете говорить обо всех членах семьи?» «Вообще-то нет». «Нет, конечно, не могу». Дюба демонстративно взглянул на часы и объявил. «Мне надо нестись, Адель. Я тебе страшно сочувствую, но если что-то понадобится, тут найдется кому помочь, да? Прислуга, маленькая долф и так далее». «Вивиан, не уезжай, прошу тебя, останься». Это был, можно сказать, крик души, но реакция была обратной желаемой. Мистер Дюба лишь увеличил темп отступления. «Ты уж извини, душа моя. Важная встреча. Кстати, инспектор, я живу в гостинице «Дормихаус», если вдруг э, зачем нибудь понадоблюсь». Инспектор Нил кивнул. В его планы не входило задерживать мистера Дебуа, но его бегство он оценил по достоинству. Мистер Дебуа убегал подальше от неприятностей. Пытаясь как-то разрядить ситуацию, Адель Фортескью сказала, «Это такой шок. Возвращаешься домой и застаешь в себя полицию». «Не сомневаюсь. Но, понимаете, надо действовать быстро, чтобы взять на пробу продукты, кофе, чай и так далее». «Чай и кофе? Но они же не бывают ядовитыми. Наверное, это кошмарная грудинка, которую нам иногда подают. Она бывает просто несъедобной». «Мы все выясним, миссис Фортескью. Не тревожьтесь. Вы не представляете, какие случаются казусы?» Помню, я вёл дело об отравлении наперстянкой. Оказалось, листья наперстянки по ошибке положили в приправу вместо хрена. «Думаете, тут могло быть что-то подобное?» После вскрытия картина прояснится, миссис Фортескью. Скры «Понятно». Она поёжилась. «У вас вокруг дома много тисовых кустов, мадам. Ягоды или листья этого растения едва ли могли с чем-то смешаться, как вы считаете?» Он бровил её взглядом. Она изумлённо смотрела на него. «Тисовые ягоды? Они что, ядовитые?» Изумление показалось ему слегка чрезмерным. Эдакая невинность с широко распахнутыми глазами. «Известно, что детей они приводили к трагическому концу!» Адель прижала руки к вискам. Я не в силах больше об этом говорить. Ради бога, оставьте меня. и хочу прилечь. Не могу больше. Мистер Персиваль Фортескью даст все распоряжения. А я... Я... Избавьте меня от расспросов. Это несправедливо. Мы пытаемся связаться с мистером Персивалем Фортескью. К сожалению, он где-то на севере Англии. Ах, да, я забыла. Ещё один вопрос, миссис Фортескью. В кармане вашего мужа была пригоршня зерен. Вы можете это как-нибудь объяснить?» Она покачала головой, явно озадаченная. «Может, кто-то подсыпал зерна ради шутки?» «Не вижу в этом ничего остроумного». Инспектор Нил был с ней согласен. Он сказал, «Пока не буду вас больше беспокоить, миссис Фортескью, прислать к вам кого-нибудь из прислуги или мисс Доуф?» «Что?» — машинально спросила она, явно думая о чем-то другом. «Интересно, о чём?» Порывшись в сумочке, она достала носовой платок. Голос её дрожал. «Какой ужас!» Слабым голосом пробормотала она. «Только сейчас до меня начинает доходить, что случилось. До сих пор я была как во сне. Бедный Рекс, мой дорогой бедный Рекс!» И она зарыдала почти убедительно. Несколько секунд инспектор Нил, проявляя уважение к чужому горю наблюдал за ней. «Я понимаю всё это так внезапно сказал он. «Сейчас я кого-нибудь пришлю». Он направился к двери, открыл ее и вышел. Прежде чем закрыть с собой дверь, оглянулся. Адельфорд Эскью все еще держала платок у глаз. Кончики его свисали вниз, но рот скрывали лишь частично. На губах ее играла легкая улыбка».